А что касается привлечения к делу возможного омоложения недавнего идеологического врага, так ведь известно, что бальзамированием тела самого Ленина занимался никто иной, как бывший белогвардеец. И вот как это было. Сначала приоритетным вариантом было заморозить тело вождя. Это поддерживал Леонид Красин, инженер по образованию, за аристократизм и интеллект, прозванный на западе красным лордом. Красин считал, что понизив температуру тела Ленина и поместив его в специальный саркофаг с двойными стёклами, получится лучше всего сохранить вождя. Когда в конце января начале февраля 1924 года проект получил одобрение комиссии, профессор Обрекосов провёл ряд опытов заморозки трупов. Время поджимало. С началом весны в Москве потеплело. Ленин мог начать разлагаться в любой момент. Ждали последней отмашки, чтобы начать. Велось сооружение мощной холодильной установки по проекту Красина, но внезапно все остановилось. Красного лорда обогнал с альтернативным проектом малоизвестный химик Борис Збарский. Заместитель директора Института химии 39-летний Збарский услышал о проекте по заморозке тела Ленина случайно. Красин, его хороший знакомый, заехал в гости и рассказал о своих планах. Химику не понравилась идея заморозка, и он принялся возражать Красину, говоря, что разложение будет идти и при низких температурах. Сам он, впрочем, несмотря на недюжинную энергию, не обладал нужными навыками. С трупами химику работать раньше не приходилось. Тут Сбарский немедленно вспомнил о своем знакомстве с Владимиром Воробьевым, одним из лучших анатомов своего времени, проживавшим тогда в Харькове и изучавшим вопросы долгосрочной бальзамировки. Именно вместе с Воробьёвым Сбарским мог приуспеть в сохранении тела вождя. Проблема была лишь в том, что Воробьёв не испытывал ни малейшего желания подступаться к такому рискованному заданию. Его можно было понять. Положение Воробьёва в Советском Союзе было шатким. Во время гражданской войны, когда Харьков неоднократно переходил из рук в руки, Он участвовал в расследовании расстрела белых офицеров и подписал документ, подтверждавший, что их без суда расстреляли красноармейцы. Власти забыли об этом грехе Воробьёва, но, как справедливо полагал сам учёный, в любой момент могли и вспомнить. Поэтому 48-летний профессор предпочитал заведовать кафедрой анатомии в Харьковском университете и совершенно не стремился к публичности, тем более если она предполагала работу в комиссии под началом Держинского. Тем не менее, случай решил за него. Прочитав в феврале 1924 года интервью с профессором Обрекосовым, где тот говорил о невозможности долговременного бальзамирования тела Ленина, Воробьёв, у которого на кафедре годами стояли сохранённые с помощью бальзамирующих жидкостей человеческие тела, задумчиво бронил: "Обрекосов не прав, надо бы поставить некоторые опыты на трупах". Фраза дошла до начальства, и Воробьёва немедленно командировали в Москву, где тот остановился у своего знакомого Сбарского. Так практически случайно сформировался дуэт, который и сохранит тело Ленина на долгие десятилетия. Работа заняла 4 месяца. Сбарский, Воробьёв и их помощники бальзамировали Ленина с марта по июль. За это время вробьёв провёл такое количество манипуляций с телом, что Надежда Крупская хватил бы удар, узнай она хотя бы десятую часть того, что делали с её мужем. Формальдегид вводили через артерии прямо в ткани с помощью инъекций, и наконец погрузили тело, заполненное этим веществом, в ванну. Чтобы удалить трупные пятна, разрезали кожу и впрыскивали перекись водорода, уксусной кислоты и аммиака. Для обеспечения лучшего проникновения бальзамирующих жидкостей труп надрезали снова и снова, сверлили дыры в черепе, затем эти отверстия тщательно зашивали и маскировали. В глазницы вставили глазные протезы и зафиксировали лицо с помощью швов, скрытых под усами и бородой. Отёки тканей, возникшие на лице и руках, лечили примочками из медицинского спирта. Этим кропотливым и изнурительным работам руководил Воробьёв. Збарский ассистировал старшему коллеге вместе с его командой харковских анатомов, а также взял на себя все технические задачи и взаимодействие с властями. Благодаря Дзержинскому по первой просьбе учёных доставили всё необходимое, включая самую сложную технику. Владимир Воробьёв после завершения работы решил не задерживаться в Москве ни одного лишнего дня. Оставив Сбарского следить за телом Ленина, а сам уехал в родной Харьков, где местное медицинское сообщество встретило его как героя, а правительство щедро выделило деньги на совершенствование кафедры. Выдающийся анатом проработал там до самой смерти в 1937 году. В отличие от многих в тот год умер он своей смертью. Збарский же остался курировать все дела, связанные с мавзолеем, а во время Великой Отечественной отвечал за секретную эвакуацию Ленина в Тюмень. Предполагалось, что вождь будет в безопасности в глубоком тылу. Судьба самого Збарского закончилась сурово. Арестованный в 1952 году, он был реабилитирован после смерти Сталина в 1953, но долго не прожил и умер через год. Как мы видим, послереволюционная Россия готова была к самым смелым экспериментам в области живого и неживого. Вождём нового государства нравилась идея Вернадского о том, что научная мысль подобна новой природной силе и приобретает планетарное значение. Правда, они понимали это планетарное значение научной мысли по-своему. Они видели здесь абсолютную свободу от каких бы то ни было нравственных норм. Научная мысль, по мнению Кремля, должна была превратиться в своего рода рычаг Архимеда, с помощью которого можно было перевернуть весь, по их мнению, прогнивший старый мир. Вернадский же наоборот был озабочен очень важной проблемой: как новой науке не потерять окончательно нравственной ориентиры, как этой науке научиться прислушиваться, например, к мудрости отцов церкви. Но эта часть мировоззрения великого учёного оставалась долгие время незамеченной, что и спасло ему Вернадскому жизнь. О том, что власти просто не заметили в деятельности Вернадского никакой крамолы, говорит тот факт, что в книге 1948 года, посвящённой выдающимся учёным России под названием Люди русской науки, О Вернадском говорится лишь как о выдающемся минералоге, чья деятельность позволила открыть немало новых полезных ископаемых, столь необходимых для индустриализации всей страны. Так мы читаем. Научная деятельность Вернадского, постоянным предметом исследования которого была история минералов и химических элементов земли, может быть условно разделена на три периода. В первый период он разрабатывал преимущественно вопросы минералогии и кристаллографии. Во-второй, на основе огромных материалов минералогии, создавал и развивал геохимию. В третий, охнимающий последние 15-20 лет жизни, он создавал биохимию и разрабатывал её проблемы. До Вернадского в минералогии существовало описательное направление. Минералы преимущественно изучались с точки зрения их внешних свойств: формы, цвета, твёрдости, размера и тому подобного. Очень мало внимания уделялось выяснению причин и условий образования минералов, закономерностям их взаимоотношений друг с другом, то есть их по рогенезису, а также их внутренним свойствам, их строению. Вернацкий развил генетическую минералогию. Он учил рассматривать минералы как закономерные продукты физико-химических процессов, происходящих в земной коре и космосе. Он создал минералогию как химию земли. указал на необходимость изучать не только минералы, но и минералообразующие процессы, и выдвинул парагенезис минералов как важный критерий в познании их происхождения. Исследования Вернадского в области изоморфизма устанавливают руководящие принципы, дающие возможность предсказать, где и какие элементы можно встретить, то есть позволяется значительно подходить к изучению распределения химических элементов в породах и минералах как продуктов разных процессов: магматических, метаморфических, осадочных. Это в свою очередь ставит на научную основу поиски месторождений полезных ископаемых. Раз эти ряды непостоянны, то при переходе породы, состоящей из тех или иных групп элементов, в обстановку других температур и давлений, что всё время происходит в земной коре, элементы перегруппировываются, происходит их концентрация или рассеяние. Как видно из приведённого выше отрывка, именно конкретный интерес, научный, прогнозируемый, а не зависимость от случая, стратегия в поисках новых месторождений полезных ископаемых, без которых немыслима никакая индустриализация, и определяли живой интерес советской власти к работам учёного Вернадский развернул картину, отображающую колоссальные процессы перемещения химических элементов земной коры во времени и пространстве, изменение их в сочетании друг с другом, то есть представил их историю. Много внимания уделял Вернадский изучению химического состава земной коры. Он уточнил имевшиеся данные по ее химическому составу, разбил все элементы по их участию в сложении земной коры на 10 групп декад. установил новые кларки процентное содержание элементов в земной коре для ряда редких элементов. Большую работу провёл Вернадский и по изучению редких и рассеянных элементов: рубидия, цезия, талия и других. Характерной чертой Вернадского как учёного является его поразительная способность подмечать явления, правильно оценивать научную значимость новых открытий и использовать их для дальнейшего развития науки. Так, например, в связи с открытием радиоактивности Владимир Иванович Вернадский обратил внимание на роль радиоактивных элементов в жизни нашей планеты. В научных кругах геологов и учёных, имеющих дело с землёй как геологическим телом, шли и идут споры об источниках энергии, обусловливающие процессы, протекающие в земной коре. Ряд исследователей считает, что в основе этой деятельности лежит тепловая энергия, сохранившаяся от той стадии развития Земли, когда Земля была ещё в расплавленном состоянии. Другие видят источники этой энергии в процессах сжатия Земли в силу её остывания и тому подобное. Вернадский в связи с работами Джолье развил положение, что основной энергетический источник всех геохимических процессов, идущих в земной коре, заключается в процессах радиоактивного распада. Тепло, пишет он, освобождающееся под влиянием непрестанного разрушения атомов определённых радиоактивных элементов, действительно имеющего место, совершенно достаточно для объяснения всех этих грандиозных явлений. Изучая минералы, а также процессы их возникновения, изменения и исчезновения, Вернадский естественно перешёл к изучению истории химических элементов, слагающих эти минералы. Это было естественным шагом в сторону углубления его представлений о химических процессах земной коры, поскольку для него было ясно, что каждый минерал представляет собой временную постройку вечно мигрирующих элементов. Перед дек более систематическому изучению истории химических элементов в земной коре Вернадский таким образом создал новую науку геохимию. Вернадский сформулировал задачи геохимии, установил место этой науки среди других геологических дисциплин и указал проблемы и пути её будущего развития. Владимир Иванович внёс в эту науку много конкретных фактов и эмпирических обобщений. Вернадский разбил все элементы Менделеевской системы на 6 групп в зависимости от их геохимической роли в строении и процессах земной коры. Первое благородные газы, второе благородные металлы, третье циклические элементы, четвёртое рассеянные элементы, пятое элементы сильно радиоактивные, шестое элементы редких земель. Особое внимание он уделил группе циклических элементов, которые составляют большую часть веса земной коры, и группе сильно радиоактивных элементов, в распаде которых он видел источник энергии почти всех геохимических и геологических процессов, происходящих в земной коре. Циклические элементы названы им так, потому что они неоднократно проходят свои истории в различные области земной коры, образуя в них различные, присущие только этим гёосферам соединения и возвращаются вновь в то состояние, с которого начался тот или другой цикл. Здесь мы видим дальнейшее развитие его прежней идеи природных и изоморфных рядов. Вместе с тем Вернацкий указывает, что все циклические элементы являются органогенными, то есть они принимают участие в строении живого вещества, которое является весьма важным фактором перемещения химических элементов земной коры. Не меньшее значение Вернацкий придавал группе сильно радиоактивных элементов. В живом веществе и радиоактивных элементах, несмотря на их относительно незначительное количество, он видел главные факторы геохимических процессов земной коры. Таким образом, исследуя историю химических элементов в земной коре, Вернадский впервые в должной мере обратил внимание на роль живого вещества, растительных и животных организмов в истории химических элементов на Земле. В связи с этим последние 15-20 лет своей жизни Вернадский отдал изучению химического состава и распространённости животных и растительных организмов. Он исследовал их участие в реакциях и перемещениях химических элементов в земной коре, биосфере и создал новую науку биогеохимию, имеющую колоссальное научное значение. Сейчас проблемы биогеохимии Тесно связаны с рядом проблем минералогии, агрохимии, почвоведения, физиологии растений, геоботаники, биохимии и захватывают глубокие вопросы развития жизни на Земле, поскольку они касаются взаимосвязей неорганической и органической природы. В настоящее время эволюция растительного и животного мира, вопросы минерального питания растений, ряд их болезней не могут успешно разрабатываться без решения ряда проблем биогеохимии, без учёта распространения микроэлементов в почвах, водах, растениях той или иной области земной коры. Биогеохимия даёт новое освещение законом изменчивости и наследственности, то есть основным законом дарвинизма. Исходя из данных биогеохимии, Вернадский справедливо утверждал, что связь состава организма с химией земной коры и то огромное первенствующее значение, которое имеет живое вещество в механизме земной коры, указывают нам, что разгадка жизни не может быть получена только путём изучения самого живого организма. Для её разрешения надо обратиться к первоисточнику земной коре. Изучая геохимическую роль организмов в жизни Земли, Владимир Иванович Вернадский пришел к выводу, что свободный кислород биосферы и даже земная газовая оболочка, наш воздух, есть создание жизни. Но главным делом всей его жизни стала разработка целостного учения о биосфере и эволюции биосферы в ноосферу, в которой человеческий разум и научная мысль становятся определяющим фактором развития. Термины «биосфера» и «ноосфера» Вернадскому не принадлежат. Термин «биосфера» появился еще в XIX веке в работах немецкого геолога Зюса. А термин «ноосфера» ввел в научный оборот Эдуард Лерва, 1870-1954 годы. Учёный и философ, профессор Коллеж де Франс с 1921 года, член Французской академии наук с 1945 года, последователь Бергсона, представитель католического модернизма. Известны его работы в области математики, антропологии и философии, к сожалению, до сих пор не переведённые на русский язык. Он и его друг Пьер де Ярдешарден познакомились с Вернадским в 1923 году в Париже. Здесь Вернадский, будучи приглашённым в Сорбонну, читал лекции об эволюции геологических оболочек земного шара. В книге Очерки геохимии, изданной в Париже в 1924 году на французском языке, на русском она вышла в 1927 году. Он писал: С человеком, несомненно, появилась новая огромная геохимическая сила на поверхности нашей планеты. Равновесие в миграции элементов, которое установилось в течение длительных геологических времен, нарушается разумом и деятельностью человечества. Мы находимся в настоящее время в периоде изменения этим путем условий термодинамического равновесия внутри биосферы. Эти идеи обсуждались на семинаре Бергсона в 1924 году, где, видимо, и возник термин ноосфера. На базе своих лекций Вернадский издал в 1926 году книгу Биосфера, вызвавшую большой интерес не только в научных кругах. Ею зачитывались Пришвин и Заболоцкий. Геннадий Гор писал: "Есть книги во воздействии которых на читателя ни с чем не сравнимо". Такой необыкновенной книгой оказалась для меня Биосфера. Те Ярды Шарден и Леруа, будучи поклонниками идеи Бергсона о творческой эволюции, увидели в мыслях Вернадского то, чего не могли найти у Бергсона научные, а не только философские доводы. В 1927 году Леруа описал Начинаясь человека эволюции осуществляется новыми чисто психическими средствами, через промышленность, общество, язык, интеллект и так далее. И таким образом биосфера переходит в ноосферу. В этой публикации впервые был использован в печатном издании термин ноосфера. Вернадский с присущей ему скромностью позже писал: "Я принимаю идею Руа о ноосфере. Он развил глубже мою биосферу. Для обозначения процессов, связанных с разумной деятельностью человека на планете, предлагались также термины интеллектосфера Гумбольдта, техносфера Ферсман, пневматосфера Флоренский, семиосфера Вотман. Однако именно термин ноосфера оказался наиболее содержательным и перспективным. Вернадский рассматривал закономерное появление ноосферы как общепланетные оболочки, исходя из выдвинутого им геохимического принципа, роста геохимической энергии. В своих работах Вернадский проявил особый научный стиль. Он мало использовал математику, опирался на эмпирические обобщения, являвшиеся по его убеждению главным фундаментом науки. Но масштабность его мысли и колоссальная интуиция, смелость в обобщениях при корректности построений позволяли ему делать глубочайшие научные выводы. Вторым великим мыслителем, чье имя связано с формированием идеи ноосферы и ее развитием, является Мари-Жозеф-Пьер-Ти-Яр де-Шарден, 1881-1955 годы. Один из ярчайших мыслителей XX века, палеонтолог и священник, профессор кафедры геологии Католического университета в Париже и член Ордена иезуитов. Он развивал представление о духовной эволюции вселенной, итогом которой сегодня является деятельность человека разумного, а перспективы устремление к бесконечной точке Омега, к духотворению и преображению вселенной, к соединению человека с творцом вселенной. Он писал, что эволюция это нечто гораздо большее, чем теория, система или гипотеза. Она является основным знанием, которому теперь должны подчиняться все теории, гипотезы системы, если они хотят быть разумными и истинными. А появление в финале человека на Земле есть только логический результат упорядоченного процесса, намеченного с самого возникновения нашей планеты. Человек — не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее. Блестяще защитив в 1920 году в Сорбонне диссертацию на тему "Малекопитающие Нижнего Эоцена Франции", он получил докторскую степень и стал профессором кафедры геологии в Католическом университете в Париже. Эволюционные идеи теяра де Шардена послужили поводом к доносу о его еретических суждениях по линии иезуитского ордена. В 1923 году он принял участие в палеонтологической экспедиции в Монголию и северо-западный Китай. И вернувшись в 1925 году, он увидел, что донусом был Данход. Де Шардену запретили читать лекции. С 1926 по 1946 он работал в качестве естествоиспытателя в иезуитских миссиях в Китае. В 1927 году в пещере близ селения Цжоукоудянь, недалеко от Пекина, были начаты раскопки, которые привели к крупнейшему открытию в антропологии. Были найдены останки синантропа. В июле 1930 года Япония начала войну с Китаем. Деяр не успел эвакуироваться, остался в Пекине, где 10 лет хранил коллекции миссии, ежедневно служил мессу и держал связь с внешним миром с помощью переписки. Именно в это время он написал свою главную книгу Феномен человека. Вернувшись во Францию в 1946 году, он не получил разрешения на печатание этой книги. Те яро запретили выступать по вопросам философии, а в 1951-1954 годах даже приезжать в Париж. Да Шарден принял предложение из США руководить раскопками в Восточной Африке. В эти годы оттуда поступали данные о находках, отодвигавших происхождение предков человека до 2-3 млн лет назад. Но он успел совершить лишь две поездки: в Африку и Оверн. За год до смерти записал в дневнике «Все приключения в области духа — это Голгофа». 10 апреля 1955 года он умер в Нью-Йорке от сердечного приступа. Посмертные публикации сочинений Теяра навлекли новые санкции Ватикана. В 1957 году было проведено изъятие его книг из библиотек, семинарий и католических учреждений. Указ Ватиканской канцелярии призывал охранять католическую молодежь от влияния работ де Шардена. Тем не менее, идеи Тейяра вдохновили многих католиков, его даже сравнивали с Фомой Аквинским, в свое время открывшим новые пути для объединения христианства с наукой. Сегодня идеи де Шардена известны далеко за пределами мира католических богословов. Вернадского и Тияра де Шардена по праву считают основоположниками учения о ноосфере, но следует признать, что они дали только общие идеи построения этого учения, которое реально формируется в наши дни. Большой вклад в развитие этих идей вложили Моисеев, Яншин и другие. Интерес к учению о ноосфере стал расти в 70-х годах. После осознания необходимости поиска выхода из глобального кризиса, принявшего в конце 20 века осязаемый характер в связи с проблемой огромной нагрузки на биосферу, создаваемой деятельностью человечества, химическими загрязнениями, демографической проблемой и геополитическим кризисом. Но сферное мировоззрение опирается на а, науку, точно знающую пределы своей применимости. и на требование ответственности человека за планету, на которой он живёт. Б. религиозные убеждения, не вступающие в противоречие с доказанными данными науки, дающие общие представления о человеке, его судьбе, правилах поведения и смысле его существования во вселенной. В. философию, требующую подвергать всё сомнению, но только ради установления истины. Постмодернистские концепции, росставные мировоззрению древних софистов, принципиально отказывающихся от категории истины, очевидно, противостоят ноосферному мировоззрению. Сам термин ноосфера составлен из двух греческих слов: ноос разум и сфера окружение, среда. Понятие ноосферы по Вернадскому С появлением на нашей планете одарённого разумом живого существа планета переходит в новую стадию своей истории. Биосфера переходит в ноосферу. Биогеохимическая роль человека за последние столетия стала значительно превосходить роль других, даже наиболее активных в биогеохимическом отношении организмов. При этом использование природных ресурсов происходит без учёта закономерностей развития и механизмов функционирования биосферы. По мнению Вернадского, появление человека и влияние его деятельности на окружающую среду представляет собой не случайность, не наложенный на естественный ход событий процесс, а определённый закономерный этап эволюции биосферы. Этот этап должен привести к тому, что под влиянием научной мысли и коллективного труда объединённого человечества, направленных на удовлетворение всех его материальных и духовных потребностей, Биосфера Земли должна перейти в новое состояние ноосфера, от греческого слова ноос разум. Напомним, что термин ноосфера впервые появился в 1927 году в статьях французского математика Эдуарда Лерва, написанных после прослушанных в 1922-1923 годах курсов лекций Вернадского по проблемам геохимии и биогеохимии. Но сфера по Вернадскому это такого рода состояние биосферы, в котором должны проявляться разум и направляемый им работа человека как новая, небывалая на планете геологическая эпоха. Человек неразрывно связан со средой, в которой он живёт. Он определённая функция биосфер. Практическая деятельность человека не зависит от полного понимания мироустройства. Человек действует методом проб и ошибок. Он не просто живёт в природе, он замещает в ней естественное искусственным, создаёт вторую природу. Появилась техногенная среда, техногенные ландшафты. Поэтому ноосфера это не что-то искусственное, а результат развития биосферы, один из моментов эволюции материи. На стадии ноосферы человек осознаёт, что он, будучи отдельной личностью, неотделим от всего человечества. Человечество — плод развития биосферы, а биосфера — результат развития планеты. Отсюда люди должны действовать в интересах всей планеты. В отношении времени окончательного формирования ноосферы однозначного ответа Вернадский не дал. Он говорил и о приближении к ноосфере, и о том, что ноосфера — состояние наших дней, А расцвет творческих возможностей человека придётся на поколение его внучки, то есть на современный нам период. Необходимыми условиями для становления и существования ноосферы Вернадский считал: заселение человеком всей планеты, резкое преобразование средств связи между странами, усиление связей, в том числе и политических, между всеми странами Земли. Начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере. Расширение границ биосферы и выход в космос. Открытие новых источников энергии. Равенство людей всех рас и религий. Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней политики. Свобода научной мысли и научного изыскания от давления религиозных, философских и политических настроений и создания в государственном строе условий, благоприятных для свободной научной мысли. Продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоеданий и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью создать её способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения. Исключение войн из жизни человечества. Рассматривая все указанные условия, можно прийти к выводу, что лишь два последних пока полностью не выполнимы. В современный период политическое руководство ориентировано в основном на решение экономических проблем. Проблемы экологии пока находятся на заднем плане. Кроме того, мировое сообщество, конечно, стремится не допустить мировой войны, хотя локальные войны ещё уносят многие жизни. Ценность концепции ноосферы в том, что она даёт конструктивную модель вероятного будущего, а её ограниченность в том, что она рассматривает человека как разумное существо, тогда как индивиды и общества редко ведут себя по-настоящему разумно. Пока ноосфера остаётся одной из гипотез, привлекающих внимание многих известных во всём мире учёных. Кроме слова ноосфера часто употребляют такие понятия, как антропосфера и техносфера. Понятие антропосфера употребляют для характеристики пространственного положения человечества и его хозяйственной деятельности. Иными словами, антропосфера это сфера Земли, где живёт и куда временно проникает человечество. Термин техносфера подчёркивает определённую роль техники в деятельности человека на планете и в космосе. То есть техносфера это часть биосферы, преобразованная технической деятельностью человека. Некоторые учёные считают техносферу синонимом ноосферы. Другие рассматривают её как переходный этап от биосферы к ноосфере. Таким образом, понятие «ноосфера» является самым общим, а другие понятия используют, когда хотят оттенить тот или иной аспект. Взгляды Вернадского и его концепция «ноосферы» представляются утопическими, похожими в чем-то на борьбу с витринными мельницами Дон Кихота. Во-первых, потому что хорошо известно, что жизнь существует на Земле вот уже 3 миллиарда лет. За это время ее развитие несколько раз прерывалось массовыми вымираниями. Наиболее известной имело место 65 миллионов лет тому назад, когда погибло, по-видимому, 80% всех видов животных, включая динозавров. Мы не знаем точно, что тогда произошло. Это могло быть и следствие неведомого нам процесса в биологической или геологической истории Земли, Это мог, например, вызвать гигантский метеорит, вернее, астероид или комета порядка 10 км поперечнике. И нет никаких гарантий, что подобная катастрофа планетарного масштаба не повторится вновь. Во-вторых, сам человек, руководствуясь исключительно политическими интересами, может стать причиной подобной катастрофы, прибегнув, например, к ядерному оружию. Так называемая ядерная зима это и есть картина подобной планетарной катастрофы. Мы не рассматриваем здесь подробности гибели окружающей среды на Земле и как следствие вымирания множества видов животного и растительного мира, связанных между собой в сложнейшую экологическую систему. Детали подробно описаны в специальной литературе. Мы сейчас по существу говорим о судьбе биосферы Земли. о возможной катастрофе планетарных масштабов которая произойдёт в результате полномасштабной ядерной войны но и без ядерной войны человечество неизбежно приближается к апокалипсису в качестве простого примера возьмём планетарные действия на климат земли возросшее содержание углекислоты в нашей атмосфере за последние 40 лет концентрация CO2 возросла на 10% что нас ожидает Наступит ли потепление из-за увеличения парникового эффекта или это потепление будет полностью компенсировано другими факторами? Точно пока мы не знаем. Такое изменение в составе нашей атмосферы происходит не только потому, что мы сжигаем минеральное топливо. Мы также должны учитывать вырубку лесов, загрязнение океана и другие факторы в течение длительного времени, взаимодействующие между собой. И наконец, в третьих, Понятие ноосферы предполагает наличие человека разумного или homo sapiens. Но сейчас мы в открытую говорим о том, что становимся свидетелями изменения самой природы человека. Мы говорим, если верить Чежавскому, об эпидемиях массовых безумств, которые с определённой периодичностью дают знать о себе. И это само по себе ставит под сомнение существование того, что греки называли ноос разум. Можно утверждать, что человечество либо всё в целом, либо его группировки и сообщества всегда находятся во власти той или иной психической эпидемии. В истории, охватывающей тысячелетия, мы не встретим ни одной эпохи, когда человеческие умы не были бы взволнованы той или иной идеей. Всегда отыщится соответствующее времени или эпохе идея, которая станет центром группировки человеческих масс. Как только это совершилось, мы будем иметь на лицо массовые умственные явления, которые можно вполне основательно называть психической эпидемией. Таким образом, жизнь сообществ протекает под знаком психических эпидемий. В данный момент в целом ряде стран умы заняты или даже всецело заполнены какой-либо основной мыслью, характер которой стоит в зависимости от ряда социальных факторов. Это основная идея волнующее сообщество может быть скрыто от наблюдателя, но она становится ясной всегда, коль скоро возникает массовое движение. Во все времена истории мы находим эпидемии повальных убийств на военной, политической или религиозной почвах. Мы не говорим про убийства, совершаемые человеком во время битвы, когда злодеяния совершаются во имя самозащиты или защиты страны от врага. Мы имеем в виду эпидемии убийств, совершаемых под разными предлогами во время политических или религиозных движений. Чтобы быть способным на такого рода убийства в человеческой природе должны произойти некоторые изменения, должны обнажиться инстинкты в их первобытной экологической форме. Уже в Библии мы находим целый ряд описаний ужасных боен, например, избиение мидянитов, Древние истории дают примеры массовых безумств, подобных уничтожению карфагенян. С другой стороны, мы знаем явления, когда люди тысячами по собственному почину накладывают на себя руки. Ещё у Плутарха есть рассказ об эпидемическом распространении самоубийств среди девушек города Милета. Монтень рассказывает о массовом самоубийстве осуждённых Брутом ксантицев. Культ экстатического действа проявляющийся в виде огромных психических эпидемий, известен во все времена и у всех народов. Его появление в истории относится к Фракии, где он получил оформление в виде оргии в честь Вакха, чаще именуемого Дионисом, богом веселья, пьянства, самозабвения и сладострасти. Главная цель оргии заключалась в доведении всех присутствующих до экстаза. «Экстасис из ступаю». Для этих целей пользовались безостановочной и головокружительной пляской до полного изнеможения под звуки флейт, тимпанов и кимвалов, вдыханием смолистых курений и опьянением вином. Оргии завершались разнузданным половым разгулом, оправданным верою в божественность оплодотворения. Мистический экстаз персидских суфисов, рождение русских сектантов Абиссинские церковные обряды, итальянский тарантизм, все они имеют тот же религиозно-сексуальный характер и эпидемически охватывают большие слои населения. В несколько видов изменённой форме тот же культ имел распространение под видом массовых увеселений, принимавших эпидемические формы в эпохе различных моравых язв или политических катастроф. Например, во время чумы в Афинах в период Чёрной смерти, во время террора и массовой резни во Франции в эпоху Великой французской революции и в другие времена. Сходные по форме проявления, но несколько отличные по причине возникновения и по содержанию эпидемии исступлённого движения имели место в предшествовавшую эпоху. Это были эпидемии хореи, пляски Святого Вита, танца Святого Гиона, Подобно ураганам, они охватывали мир средневековья, выражаясь в самых поразительных формах. Поразительные по своему содержанию эпидемии самобичевания или фригиляции начались с 1260 года. В этом году в Италии близ Перуджи пустынник Райнер призвал к покаянию и самоистязанию путём бичевания. Отсюда зараза проникла на огромные расстояния. Уже по данным хроники 1261 года самобичевания наблюдались во многих частях Европы. Крупнейшие эпидемии самобичевания пронеслись по Европе в период Чёрной смерти. Современные городские хроники рисуют картины покаянных шествий, которые в конце концов превратились в очаги разврата. Действительно, страх перед Христом и дух покаяния это лишь одна сторона мании. Другая сторона это пол по словам хроникёров, в шествиях флагеллантов принимали участие люди обоих полов всех возрастов. Они бродили из города в город без одежды, с единым только поясом вокруг талии. Каждый имел при себе кожаную плеть, которая и применялась для бичевания плоти. Клиническое изучение активной и пассивной алголангии приводит к тому убеждению, что данное извращение наблюдается у лиц с ясно выраженной психопатической конституцией. Сочетание акта бичевания с половым возбуждением устанавливало тот психологический комплекс, который, развиваясь, приводил к возникновению психопатических эпидемий религиозно-сексуального характера. Как мы видим, при наличии в населении повышенной нервной возбудимости и предрасположения организма к психической инфекции могут возникнуть и охватить широкие массы населения всевозможного рода массовые психозы и психопатии. Но иногда они локализуются в ограниченной области, захватывая школу, монастырь, фабрику, селение или город. В литературе описаны массовые психозы и массовые психопатии, представляющие собой единичные по своему характеру и содержанию явления, локализованные на ограниченной территории и в ограниченном промежутке времени. Не один мыслящий человек не в состоянии пройти мимо поразительного явления массовых психозов и психопатий, не уделив ему своего внимания. Чем обусловлены эти замечательные явления? Какие факторы способствуют их возникновению и развитию? Нельзя ли обнаружить какие-либо общие закономерности, свойственные всем массовым психическим явлениям, или же эти явления возникают и гаснут произвольно? Основные выводы из результатов количественного анализа кривых всемирно-исторического процесса. 1. Одновременность увеличений и уменьшений в числе массовых народных движений на всей поверхности Земли показывает, что причина, вызывающая данную закономерность явления, оказывает свое воздействие на поведение масс различных народов в одно и то же абсолютное время и, следовательно, может лежать и вне социального фактора. Второе. Периодичность числа массовых движений и периоды равные во всех исторических эпохах показывает, что причиной этой строгой периодичности является физический фактор, воздействующий более или менее равномерно на всё населяющее Землю человечество. Третье, ввиду того, что всемирно исторические циклы в среднем арифметическом дают всегда одну и ту же величину, равную 11,1 года, Имеются некоторые основания допустить, что физическим фактором, вызывающим данную периодичность, является периодическая пятнообразующая деятельность Солнца. Один период, каковой равен в среднем арифметическом 11,1 года. Материал приведён по статье Чежевского Солнечные пятна и психозы. Гелиопсихология. А вот, как известный отечественный учёный Сергей Петрович Капиц описывает в одном из своих интервью перспективы развития человечества и проблема всеобщей инфантилизации, то есть постепенного размывания того самого ноуса, разума, на который возлагал такие надежды Вернадский. Человечество стоит сегодня перед величайшим цивилизационным поворотом в своей истории. Оно всегда развивалось по некому закону непрерывного роста населения. Изменение численности населения находится в строгой пропорции с изменением времени. Иными словами, от эпохи к эпохе человек проходил все быстрее и быстрее. Так, с Древнего Рима от 2000 года до Рождества Христова до падения Рима в V веке прошло 2500 лет. Средние века с 500 по 1500 год длились уже тысячу лет. На всю дальнейшую историю до наших дней осталось лишь 500 лет. То есть каждый последующий период становился короче в 2,5-3 раза. Произошло резкое уплотнение исторического времени. Переход к следующему этапу развития займёт меньше века, на фоне миллионов лет практически мгновенно. Я думаю, что человеческая история сжалась до своего предела, и дальше она сжиматься не может. Но если всей нашей истории сопутствовал бодрый и непрерывный рост численности населения, то сейчас полная остановка роста. Не только в развитых странах, но повсюду, включая Китай и Индию, страны Африки. Исключительно крутая и внезапная остановка. В результате глобальная стабилизация численности населения. Но такое резкое торможение не обойдётся без последствий. Оно вызовет разрыв прежних жизненных установок, законов, морали, которые вынашивались столетиями. Это отразится на семьях, на структуре экономики, с этим связан распад государств. Я думаю, здесь есть связь с некими внутренними процессами развития человечества. В первую очередь с тем, что рост материальной культуры опережает рост культуры духовной. человечество напоминает сейчас недоразвитого ребёнка, который вырос, а мозги у него остались прежние. Признаки на лицо. С одной стороны, затянут и режим образования: раньше учились в школе 10 лет, сейчас 12, а в некоторых странах и 14, а с другой инфантилизм. Люди в 30 лет ведут себя как дети. Изменился масштаб жизни. Человек продлил срок освоения знаний, но объёмы, которые может оселить его мозг, конечны. Институты управления, моральные и этические принципы, они долго эволюционируют, а сегодня на это нет времени. Вы спрашиваете о вызове России, о выборе пути, но при столь быстром изменении внешних условий людям не хватает времени даже понять происходящее. Бессмысленно жаловаться на отсутствие национальной идеи. Мы просто не успеваем её выработать. Таков один из результатов сжатия, в который мы попали. И мы не одни. 8 июня 2005 года журнал Новая неделя.